кубрики, было тесно и душно. На низких нарах расположилась на ужин целая артель. Только перед приходом Виталия со своим спутником артельщик поставил на нары котел с лапшой, и все потянулись к вареву со своими палочками и чашками. Высокий рябой китаец поднял голову, всматриваясь в вошедших. Лодочник сказал по-русски. — Здравствуй! Наши сегодня гости есть! Ему нестройно отозвалось несколько голосов. Круг раздвинулся. Хозяин, обернувшись в темноту, пошарил рукой, извлек откуда-то еще одну миску и просто сказал. — Ну, садись, чифанить будем мало-мало. Только наша ложка нету. Тебе палочка кушай могу. Не могу? Он протянул Виталию Куэдзэм. Китайцы так по-свойски приняли Виталия в свой круг, что отказ от еды выглядел бы неуместным и оскорбительным виталий поздоровался на что ему ответили молчаливыми кивками и уселся на освобожденное ему место он вырос на дальнем востоке с китайцами ему не раз приходилось сталкиваться и прежде многие из их обычаев были ему хорошо известны умело управляться и с палочками он принялся за лапшу ловко подхватывая длинные горячие ее нити и отправляя в рот лодочник привезши виталия одобрительно покосился на него и — Хеньхау, хорошо, — проговорил он. Ужин продолжался в молчании. Люди сосредоточенно жевали пищу, наслаждаясь ею, и время от времени утирали со лба и щек обильный пот. Все они были изрядно голодны и ели так, как может есть только тот, кто весь день провел на воздухе и работал, не разгибая спины с утра до позднего вечера. Виталий знал, что китайцы выходят на работу очень рано, еще затемно, едят перед этим очень сытно и плотно, но затем уже не отрываются от работы до того, как погаснет вечерняя заря, и прерывают ее только тогда, когда перестают видеть свои руки. Только тогда наступает время второй трапезы, и тут уже не до разговоров. Лодочник не оставлял своих забот о Виталии. Он подложил ему еще лапши, когда тот опорожнил свою миску, потом сполоснул ее и подал чаю. Виталий молча принимал все это, понимая, что если бы паренек не считал это нужным, то и не делал бы. Виталий был его гостем. Этим объяснялось все. После еды все медленно разбрелись по кубрику, устраиваясь на ночлег. Хозяин, не задававший Виталию больше ни одного вопроса, пошел за грязную занавеску, отделявшую часть нар от остального пространства. Лодочник сказал Виталию, «Тебе где хочу спать, тут-то или вверху?» «Пойдем наверх», — сказал Виталий, по всему телу которого струился пот. Так душно и жарко было в кубрике. Они вышли. На палубе было сонное царство. Везде виднелись тела людей, разбросавшихся во сне, как попало. Отовсюду доносился храп, сонное сопение, бормотание. Юноша сел на борт жонки. Лодочник рядом с ним. — Тебе кури хочу? — спросил он Виталия. — Нет, не хочу. Виталия очень интересовал этот молодой китаец, так великодушно, по-дружески просто предложивший ему помощь. Кто же этот парень? Виталию было ясно, что симпатии китайца находятся на его, Виталия, стороне, что он человек решительный и, видимо, искушенный в жизненных передрягах. Виталий задавал китайцу незначительные вопросы, пытаясь вызнать о лодочнике все, а не выдавать себя. Моментами ему казалось, однако, что, может быть, от этого парня и не следовало таиться. Может быть, нужно открыть ему многое. Как знать. Может быть, полезно поинтересоваться поглубже вообще рыбацкой молодежью из китайцев, которая совсем выпала из поля зрения комсомольцев-подпольщиков. Лодочник охотно рассказал, что его зовут Пен Дашу, что он живет с братом-рыбаком, который в компании с несколькими другими рыбаками имеет жонку Они рыбачат, часто и маленький Пен помогает им, но больше ему приходится работать на Юли-Юли, которая тоже приносит кое-какой заработок. До поздней осени будут жить на воде. К зиме выстроят на ничьей земле, мало ли не нужной земли вокруг. гленобитную фанзу перезимуют, а потом опять на море которое было их настоящим кормильцем, на море, которое давало водоросли, крабов, камбалу, скумбрию, бичков, давало пищу и заработок. Жить было очень тяжело, уже хотя бы потому, что и русские капитаны, и японцы платили китайцам за работу и товар всегда меньше, чем другим. Виталий вспомнил не раз слышанные им фразы «Китайцу ничего не надо, китайцы неприхотливы, наест салобы и все». А теперь Пен, не спеша, останавливаясь, подыскивая слова, говорил ему о том, какова природа этой китайской нетребовательности. Он говорил о том, как годами ограничивают себя китайские рабочие во всем решительно, как годами носят одну и ту же курму и штаны, пока они не сливают на теле, как экономят на пище, на свете, как работают до темна, как едят зачастую в темноте, чтобы не жечь свечи или керосин, как сносят они насмешки и издевательства, а часто и оскорбления, потому что за них некому заступиться. Пен говорил, что многие из китайцев работают и гаян, и шаг, как и шаки, довольствуясь тем, что заработано сегодня, и не имея ни копейки на черный день, на случай потери работы или нездоровья. Кое-кто копит деньги, но только на похороны, потому что очень важно, чтобы китаец попал на тот свет – имея видимость богатого человека. Это поможет ему в новой жизни за гробом быть не хуже других и жить лучше, чем жил он на этой земле. «Его такой, люди, работай, чтобы помирай!» сказал Пен. И в словах его Виталию послышалась горечь не по возрасту. «Его, когда помирай, как собака, улица бросай! А тебе, как думай, его баба нету, ребятишка нету! Папа-мама нету! «Фанза нету, ничего нету. Как живи, могу? Маньчжурия тоже такое дело. Хозяин все наши люди забирай. Какой огорода есть, какой чумиза посади, лето работай, а зима Чефана Мэйу есть, ничего нету». Видно было, что очень многое накипело на сердце у Пэна, если так долго и откровенно рассказывал он Виталию. Но чем жил он, на что надеялся? «Наша тоже революса была. Такой доктор Сун был. Тебе знай?» «Знаю. Как не знать?» Сказал Виталий. Ленин друг ему. «Ага. Русский знай, какой это люди Сун. А китайские люди еще мало знай. Его говори. Надо земля мужика давай, рыбака, грузчика. Всякий другой люди надо вместе живи. Джайгун — да, хозяин не надо». «Джайгунда костроми! Голова ломай надо!» «Ого!» — сказал Виталий обрадованно. «Ты откуда все это знаешь, а?» «Правильно! Наша вот так же, тоже делай! Джайгунда и голова ломай! Сам живи, хочу!» «Наша тут один люди есть. Ходи, говори всяко!» — уклончиво ответил лодочник. «Ничего, пэн положил Виталий руку на плечо китайцу. «Мало-мало, маманди, подожди. Потом Китай тоже, как наша Россия, делай. Моя так тоже, думай». Пен вдруг насторожился, легонько поднял руку. Виталий замолк. по колеблющемуся по мосту лодок уверенно шел, легко ориентируясь в этой сумятице весел, домашней утвари и распростёртых на палубах тел, крупный плотный человек. Видимо, он был здесь своим» потому что на его вполголоса сказанное «Лайла», которое он произносил как-то необычно, бодро и весело, отовсюду слышалось торопливое «Лайла, Лайла, ходи». Пен встал. «Это наши люди, я тебе говорил». Лодочник подошел к борту Джонки и помог пришедшему взобраться на палубу. Он что-то коротко и тихо сказал. Пришедший стал его расспрашивать. Пен отвечал быстро, взволнованно, Потом подошел к Виталию вместе с пришедшим, который, вглядываясь в лицо юноши, сказал приветливо, но осторожно, без всякого обращения. — Здравствуйте! Какие-то знакомые интонации послышались Виталию в этом возгласе. Он тоже стал пристально вглядываться в незнакомца и вдруг вскрикнул. — Ли! Здравствуй, Ли! Это и в самом деле оказался Ли Джан Сюй. Он стал расспрашивать Виталия, как тот оказался на джонке. Виталий, усмехаясь, ответил. «Да тебе Пен только что докладывал». «А ты почему так думаешь?» — спросил Ли. «Не маленький, догадываюсь». Пен, услышавший восклицание Виталия, облегченно вздохнул. «Все значит хорошо». «Пен знает только то, что было, как он тебя увидел», — сказал Ли. «А что было до этого?» Виталий рассказал. Ли нахмурился. — Да, не очень хорошо. Значит, разведка теперь знает, что ты находишься в городе. Да, кстати, надо наведаться в порт. Не взяли ли кого-нибудь из наших? — Ну, пойдем, Виталий. Я только одно дело с Пеном закончу. Лис стал что-то говорить Пену. Тот молча кивал головой. Потом Ли потрепал Пена по плечу и по-русски сказал. — Понял? — Понял, — ответил Пен, и, торопливо попрощавшись, полез в свою лодочку. Тихонько скрипнуло высохшее весло. Чуть слышно заплескалась вода. Черной тенью скользнула шампунька мимо. Пен махнул рукой, и лодка его почти тотчас же пропала в чернильной темноте, покрывавшей бухту сплошным непроницаемым покровом.